Глава двадцать седьмая Выехали мы рано утром. Причем я, только когда уже выбрались из города, внезапно вспомнил про колеса. «Олег, а что там с колесами, поменял?» «Зачем?» «Я несколько раз проверял. Не спустилось ни одно. Порезов не видно. Пусть Красильниковы нам меняют, скоты. Буду я еще деньги тратить на такую ерунду?» «Доедем?» «Вот и проверим. Клей при тебе». Запаска в багажнике. В багажнике была еще куча контейнеров, которые мы не рискнули оставить на купленном участке. Да, заклинания я вроде бы знал, но насколько они эффективны, нет. Поэтому бросать вещи без присмотра на длительное время даже в охраняемом поселке не рискнули. Да и подзаряжать я мог их по дороге. Длинный, так вообще, писец заставил отнести в номер и зарядить по максимуму. Теперь он лежал в багажнике, а на коленях у меня стоял один из тех, что средних размеров. С большим разве что на заднем сиденье можно устроиться, так что до него дело дойдет на месте, а с этими я разберусь по дороге. «По-хорошему бы нам сегодня и назад», — продолжил дядя. «Но тут уж как получится. Потому что и Зиряновым вам надо пообщаться, и у меня дела в университете, и тебе нужно с Власовым переговорить». В идеале все же, чтобы он не понял, что зелье делаешь ты. Не ко времени это. Это мы обсуждали и пришли к выводу, что нужно как-то намекнуть, что делаю не я, а я лишь посредник. Но так, чтобы прямо это не прозвучало. План составлять было бесполезно. Власов часто менял направление разговора по своему желанию, любил задавать неожиданные вопросы и вообще ставить в тупик собеседника. Так что буду импровизировать на месте. Но это уж как получится. Алхимия все равно придется качать, причем желательно на целительских. И лучше качать и продавать, чем качать и выливать получившиеся зелья. Потому что они хранятся хоть и долго, но не бесконечно. «И забирать нужно столько, что аж разрываешь, что брать, а что оставить?» Вздохнул дядя. «Вот когда жалеешь, что имеешь не грузовик. Хотя у грузовика нет такой проходимости». «Бери тот же набор, что и на раскопке», — предложил я. «От меня будет стазисный ларь, две сумки и два контейнера. Ну и оружие, конечно. Я теперь без него вообще никуда. Вот-вот. И куда все это впихивать? Разве что за артефактами делать отдельную уходку?» — задумался дядя. «Так и будем гонять туда-сюда, а это не дело. Багажом отправить?» — предложил я. «Хм, вариант!» — оживился дядя. «Точно. Хотя нет». Там есть слишком ценные варианты, чтобы доверять их транспорту, в котором не будет меня. Так что решено. Возьмем их вторым заходом. Первым только то, что нужно для выживания, а дальше определимся, что брать, а что оставить. Квартиру в Горенске, думаю, продавать не стоит. Пока не стоит. Дальше будем думать. Одно дело, контейнеры сработают, а другое дело нет. Все же времени прошло слишком много, и у нас могут быть разные представления о комфортном жилье. Он же смотрел сериал. Долго смотрел. Съехидничал писец. Должен был понять, что представление о комфорте плюс-минус одинаковое. Он не уверен, что получится распаковать контейнеры. За столько лет в них могло нарушиться что-то критичное. Но не во всех же сразу. В конце концов, не сработает один, купите другой. То, что не сработают все, исключаю. Проблему может вылезти только с длинным. Там всего один на замену и хуже по комплектации. Спорить было бессмысленно, потому что это не тот случай, когда можно доказать свою правоту словами. Только делом, только распаковкой. На остановке, которую Олег сделал, чтобы осмотреть колеса, я старательно заправлял большой контейнер. Потому что, если что-то зависит от меня, это должно быть сделано наилучшим образом. Подъезжая к городу, дядя внезапно вспомнил. «Из университета же точно донесут отцу, что я приехал». «А он уже может знать о нашей покупке, тогда сто пудов скандалить придет. А если Алка его накрутит, потом может действительно потребовать освидетельствования. А оно нам надо?» «Не надо», — признал я. «А в университет тебе надолго?» «Пару бумаг подписать». «Тогда давай так. Я созваниваюсь с Власовым и договариваюсь о встрече. Одновременно мы загружаем в машину нужное. Потом едем к нему, после него в университет, а потом сразу из города». Тогда дед нас только телефонным звонком достанет. «А трубку можно не брать», — хмыкнул дядя. «Почти идеально». «Да, проигрыватель с кристаллами не забыть надо. Место занимает мало, а штука занятная». Но, как мы не торопились, первым делом заехали не домой, а к Дашкиному отцу. Отчитаться и узнать, что там с Красильниковыми. «Отпираются», — мрачно сказал он. «Твердят, что колеса резали, а тварь не натравливали». Официально-то у них таких знатоков нет, только княжская семья, а не официально, сами понимаете. Я не удивлюсь, если кто из вас чем-то таким владеет. Мы невольно переглянулись с дядей. Просто так было сказано или Даша проговорилась? Олег оказался куда опытнее, опомнился быстрее, расхохотался и сказал. «Что вы, куда нам? Илья, разве что иллюзию вызовет, ты ту слабенькую». «Да так, образно», — удивился Зырянов. Я-то знаю, что, чтобы изнаночную тварь призвать, надо на изнанке побывать. Хотя, конечно, на том видео на призыв похоже, и вообще удивительно, что Илья владеет иллюзиями такого высокого уровня. «Это артефакт», — сообразил дядя. «На каком видео?» Я, когда отдавал полицейским запись регистратора, не давал согласия на ее размещение. «Да и не должно быть там двух тварей изнанки». Дядя уверял, что полиции досталась обрезанная версия. «Не ваше. Кто-то издалека снимал. Видно, там не очень хорошо, вот и пишут ерунду всякую. Да и вообще, речь-то не о вас, а о Красильниковых. Говорить они могут что угодно, а что там на деле, кто знает. Может, и отвертелись бы, но не повезло, что сын князя свидетелем оказался. Глава рода и те, кто в машине, были под стражей. На меня уже адвокат их выходил, предлагая дело миром решить. Мне не звонили» задумчиво сказал дядя, все еще ошарашенный известием, что мой призыв оказался увековечен на камеру. «Они лично обрабатывают», — усмехнулся Григорий Савельевич. «На Шишкина тоже выходили. Тимофей Игнатьич, кстати, темнит что-то. Явно знает больше, чем говорит, потому что готов пойти на мировую». «Это Тимофей Игнатьич?» — недоверчиво переспросил дядя. «Да он за своих порвать готов». «Вот и я говорю. Непонятно все с этим нападением». «Одно понятно. В ближайшее время Красильниковы будут тише воды сидеть. Так что Даша зря боялась ехать». «Там такая тварь, что и я побоялся бы, если бы не необходимость», — заметил Олег. «Чудом вывернулись». Даша утверждала, что Илья справился бы. Она очень восторженно описывала битву. «Эпическая, — говорит, — была. И сын князя только под конец вмешался, когда Илья почти добил». Я усмехнулся. Дашке свойственно было преувеличение как в хорошую, так и в плохую сторону. Объективности от нее ждать не приходилось. «Почти, да не совсем. Кто знает, что было бы, не вмешайся он. Я лично проверить не хотел бы. Честно признал я. Зырянов хмыкнул и сказал, что благодарен мне больше, чем сыну князя. Как-никак, обязанность Шелагинах следить за безопасностью и порядком в княжестве. Еще он вручил нам огромнейший пакет с просьбой передать дочери, Олег, как увидел размер, сразу страдальчески сморщился. Видно, прикидывать начал, за счет чего придется выделять место. Но сказал, что будем очень рады помочь. Мы распрощались, и стоило сесть в машину, Олег скомандовал. «Ищи, что там за запись?» «Вот ведь! Все знают, кроме нас. Удивительно, что отец не в курсе. Кстати, может, как раз на него Красильниковы и выходили?» А он пока раздумывает, как сообщить, что отступные получил за нас. И вот еще, Илья, если Шишкина согласились взять с Красильниковых отступные, это значит, на сто процентов уверена, что тварь была от других. Он выразительно замолчал. То есть там был второй игрок, сообразил я, который и призвал Пучеглаза. Похоже на то. А значит, варианты, на кого его натравили, тоже есть. С учетом маячка на нашей машине. Маячок могли и Красильникова поставить. Это да, согласился дядя но в свете новой информации к Власову не идешь. Деньги нам нужны, но не нужнее жизни. Сейчас едем домой, быстро загружаемся, причем по очереди. Один будет при машине. Потом едем в университет. Я подписываю две бумажки и рвем когти из города. Не нравится мне все это. Может, тогда и в университет не стоит? Нет, там нужно лично. Олег вздохнул. Я уже прикидывал, не отправить ли по почте, но тогда отношения испортятся полностью, а нам контракты могут понадобиться. Пока мы говорили, я просмотрел запись. Она действительно была плохонькая и очень издалека. Оператор приближаться не рискнул, здраво рассудив, что если пучеглаз прорвет оборону в моем лице, то сагрится на всех, кто окажется поблизости. При таком качестве съемки можно было утверждать, что на видео вообще битва двух фантомов – и никто не смог бы это опровергнуть. Это я и сказал дяде. «Все же ты знатно спалился». «А у меня был вариант». «Был? Героически умереть, но не выдать тайну», — хмыкнул дядя. «Я не говорю, что ты не прав, но когда вокруг одного человека происходит слишком много непонятного, проблемы ему гарантированы. Так что пару месяцев сидим тихо. Не от нас зависит». «Это да». Дядя лихо зарулил на стоянку перед домом и за вещами. Я пока приходящей уборщице позвоню, предложу ей другой режим уборки. Увольнять совсем не хочу». Я уговаривать себя не заставил. Рванул сразу. Да и вещей у меня не в пример меньше, чем у дяди. В стазисная ларь влезли все запасы зелий, правда, с трудом. В результате у меня оказались три сумки. Две с моими вещами, одна, позаимствованная у дяди, для контейнера, проигрывателя и кристаллов. стазисная ларь и оружие. С трудом, но это удалось забрать в одну ходку. Пусть я сам себе напоминал ослика, которого не видно под поклажей. Хорошо, ларь был хоть и большой, но легкий. Дядя, дождавшись меня, сразу помчался сам за вещами. Упор сделал на личных и на тех, что обеспечивают комфорт на раскопках. Артефакты почти целиком оставил в квартире. Но набралось всего много. Багажник захлопнули с трудом, заднее сиденье завалено до предела но так, чтобы обзор не закрывать. Ну и оружие я решил рядом держать. Теперь только с ним на длинные перегоны. Все. В университет, на выезд. Бросил дядя, садясь за руль. Никого подозрительного не заметил? Нет. Я тоже. Может, и принесет. Доехали мы быстро, и я не чувствовал постороннего внимания как по дороге, так и на стоянке перед университетом. Дядя на все про все потратил около получаса и вышел из дверей довольно улыбающимся. Наверное, уговаривали остаться. Но в чем-то он прав. Если университет не поддерживает своих сотрудников в их противостоянии со вздорными клиентами, то и держаться за такое место работы не стоит. Выехали мы из города, и то я, то дядя постоянно оборачивались, не доверяя одному только зеркалу заднего вида, но не было похоже, что за нами кто-то увязался так что примерно через час дядя облегченно выдохнул. «Может, и зря перестраховывались. Вроде все спокойно. Мы еще не доехали», — напомнил я. «Обнадежил», — хмыкнул он. Он хотел еще что-то добавить, но тут зазвонил мой телефон. Власов. Сообщил я до того, как ответить, и включил громкую связь, чтобы разговор слышал и дядя. «Добрый день, Роман Егорович. «Добрый день, Илья. Говорят, ты в городе?» «Был, Роман Егорч, уже уехал. И давненько». «Ох, как жалко, Илья! Я поговорить с тобой хотел». «По телефону нельзя, Роман Егорыч». «Не совсем телефонный разговор, конечно, но если ты не собираешься в ближайшее время приезжать...» «Боюсь, что нет, Роман Егорыч». «То, что ты приносил в прошлый раз, у тебя есть еще?» Осторожно сформулировал он вопрос. «Смотря что вас интересует, жидкое или твердое». «В первую очередь твердое», — хохотнул он. «Этого точно нет». «А жидкое?» «У человека, который делал, есть запасы». Также осторожно сформулировал я ответ. «И жидкого, и кремообразного». «Мы бы хотели купить и посмотреть, что есть еще». «Можешь посодействовать?» «Конечно, Роман Егорович. «Узнаю, что есть. Как вам сообщить?» «Помнишь того парня, что забирал все в прошлый раз?» «Он тебя наберет, когда в Вирейске будет. Договорились?» «Хорошо, Роман Егорыч». Я отключился. «Хорошо это или плохо, что Власа вышел на меня сам?» «Откуда он мог узнать, что мы в городе?» — спросил я у дяди. «Я не заметил, чтобы за нами там следили». «Следили бы и знали, что мы уехали», — заметил дядя. «Стуканул кто-то. Либо консьерж, либо из университета. Скорее, второе, потому что консьерж позвонил бы сразу. Сейчас узнаем. Если вскоре позвонит отец, то однозначно из университета». Это ничего не докажет. Они могли договариваться с разными людьми. Дед позвонил где-то через полчаса. Олег посмотрел на меня с видом «Я же говорил» и тоже включил громкую связь. «Олег, ты мне нужен. Я знаю, что ты в городе». «Был, но уже давно оттуда выехал». «Вот как? Тебе вообще наплевать на родственников?» Начал заводиться дед. «Не здрасте, не до свидания» и сам нос воротишь, и Илью в том же духе настраиваешь. — Да ты что? Нам ей за что вас любить? Выставили и ограбили. Дед так возмущенно засопел, не находясь ответом, что даже через телефон было прекрасно слышно. — Один урон от вас! — наконец сказал он. — Что там за история с Красильниковыми? Их люди на нас напали, порезали колеса машины и чуть не угробили всех вызванной тварью изнанки. Хорошо, старший сын князя проезжал мимо. Они божатся, что не резали, фантом лезвие отправили. «Дыры у нас на колесах не фантомные были, так что врут», — припечатал дядя. Всегда, когда он злился, неосознанно начинал вести машину в агрессивной манере, и сейчас скорость росла с каждой минутой. «Поди еще наполели, что и тварь фантомная была», — Про тварь твердят, что вообще ни при чем. То есть хотят откупиться. Правильно понял хождение вокруг около Олег. Напали на нас, а преференции должны получать почему-то вы. У нас из-за вас и без того проблемы в последнее время, одна за другой, рявкнул дед. Красильниковы, наши основные деловые партнеры. Ага, и вы решили им поручить с нами разобраться, чтобы мы не позорили ваше имя. Чего несешь, придурок? «Мне пришлось обратить на внимание на спидометр, потому что хотя дорогу позволяла гнать с такой скоростью, но у нас две шины с порезами, и я не уверен, что они не лопнут в неподходящий момент». Дядя чертыхнулся сквозь зубы и начал немного сбавлять. «Я несу? Нас чуть не убили, а вы собираетесь спокойно взять деньги с скоросильниковых и сделать вид, что ничего не было?» «Не деньги!» — возразил дед. «Они заклинания пообещали». «Иначе бы я ни за что не согласился. Вам его тоже передам. Ледяное лезвие!» Для меня прежнего это было бы очень щедрое предложение. Тем более, что я знал, что это чуть ли не единственное заклинание магии льда, которым не владели в вьюгины. И чуть ли не единственное заклинание магии льда, которым владели Красильниковы. «Как раз то, фантомом которого нам колеса разрезали!» хмыкнул Олег. «Вот что, отец!» Мне не нравится, что ты заключаешь договор за нашей спиной. А как я его заключу в твоем присутствии, если ты не соизволяешь нас навещать вообще? Если не договариваться, то мне нужно полностью рвать отношения с Красильниковыми. Ты не можешь со мной так поступить». «Вот что, отец», — сухо повторил Олег, как и я, сообразивший, что дед поставил выгоду в Югинах выше наших жизней. «Из рода мы выходим окончательно». «Но чтобы тебе не терять лицо, заявление заберем, если его заберут Зырянова и Шишкины». «Спасибо». Олег ничего не ответил и отключился. И зло молчал все то время, что мы ехали до участка. Но хоть не гнал больше. Шины, кстати, выдержали и поездку туда-обратно, и солидную весовую нагрузку.